Аннотация Кто такая современная Золушка? Простая девушка, весьма удачно вышедшая замуж, скажут многие и будут правы. Но! Всегда ведь есть но! А если в роли принца тиран? А Золушка вообще не стремилась к знакомству. И всему виной проклятый лифт! Вера Александрова Летняя. Подработка. Пролог. «Алло, милиция?» – неуверенно произнесла девушка. «Полиция!» – поправили на том конце трубки. М -м, «Простите, меня обокрали!» – собравшись с духом, коротко сообщила потерпевшая. «Где это произошло?» «Квартиру обнесли!» Глубоко вздохнув, ответила она, с сомнением делясь подробностями кражи. «Украли диван и кровать. И еще нет еды в холодильнике». М -м -м -м. Да, это звучит по-идиотски. Но воры украли кастрюлю с борщом и мой торт». «Вы пьяные!» – недоуменно поинтересовались в ответ. «Нет!» – возмутилась девушка. «Я пришла сегодня с работы, а в квартире не хватает мебели». «Диван уточили, а плазму со стены нет». «Вы утверждаете, что у вас украли диван, но не вынесли телевизор? Женщина, телефонное хулиганство – это тоже статья!» Услышав короткие гудки, потерпевшая удивленно уставилась на телефон. Доблестная полиция скинула трубку. «Вот же черт!» Растерянно глядя на противоположную стену кухни, девушка медленно соображала, как поступить дальше и что делать конкретно. Ведь мебель и вправду исчезла, и кастрюлю борща с домашним тирамису тоже прихватили. Гады! Весь день на работе она мечтала, что дома ждет вкусный торт, и это не говоря уже о том факте, что все пропавшее имущество корпоративное. Ну кроме еды. За это было особенно обидно, ведь желудок урчал последние пару часов. Мысленно представив конечную сумму, в которую обойдется покупка новой кровати, девушка, сморщившись, застонала. Черт! Подойдя к раковине, она мрачно уставилась на грязную посуду. Паганцы спокойно пожрали и обнесли квартиру. Опешив от такой наглости, жертва разбойного нападения не знала, как поступить – помыть или оставить как улику. Внезапно телефон ожил стандартной яблочной мелодией. Мрачно закатив глаза, Саша в очередной раз почувствовала раздражение и ее жутко бесил этот говнюк. Стоит одному зазвонить, как все в округе хватаются за карманы. Никакого индивидуализма. Девушка со вздохом вспоминала свой старый девайс, на котором было 300 закачанных мелодий, подходящих для разных абонентов. Почти всем контактам она поставила уникальные сигналы, так что без труда определяла желавшего пообщаться. «Привет!» – мягко пробасила трубка. «Здравствуйте!» – резко ответила девушка, продолжая хмуриться на остатки чужого обеда. «Чего изволите?» «Я смотрю, ты не в духе!» – удивленно произнес говоривший мужчина. «Что-то случилось? С чего вы взяли, что что-то произошло?» Подозрительно поинтересовалась жертва разбоя, застыв на месте. Голосок у оппонента был слишком невинным. «Ну, не знаю, всякое бывает», — пояснил он. «Это ты?» — потрясенно догадалась пострадавшая. «О чем ты?» — мужчина все так же продолжал изображать непонимание. «Ну и скотина же ты, Станислав Сергеевич!» — процедила сквозь зубы Саша. «Хм! Я не уверен, что заслужил подобные эпитеты. В чем, собственно, дело? Голос мужчины изменился, выдав недовольство. Будь добра, поясни. Это ты спер мой диван с кроватью? Без тени сомнений девушка обнаружила виновника кражи века. Не скажу, что буду скучать по твоей мебели. Она была слишком жесткой и неудобной, весело произнес собеседник. «Ты хоть понимаешь, что я уже позвонила в полицию?» Возмутилась она, всплеснув свободной рукой. «И за какими чертями ты спер мой борщ?» «Если ты в чем то нуждаешься, то обратись ко мне, я ведь всегда приду на помощь!» В трубке послышалось весёлое хихиканье. «Ну и в ночлеге не откажу, раз попала в затруднительное положение!» Сцепив зубы, чтобы не наговорить бранных слов, девушка усилием воли мысленно досчитала до десяти, успокаивая нервы. Еще чуть-чуть, и дорогущий телефон вполне мог полететь в стену. «Чего молчишь?» – озадаченно поинтересовался мужчина на том конце трубки. «Пытаюсь сформулировать мысль без мата», – мрачно процедила Саша. «Хватит пыхтеть!» – хмыкнули в ответ. Я жду тебя внизу, накормлю и спать уложу, раз ты осталась без кровати. Видишь, какой я рыцарь. Цени. Просто прекрасно. Ее приперли к стенке. В этот момент желудок громко оповестил о необходимости ужина и о том, что обед девушка пропустила. Работы, как всегда, навалилась к пятнице. Вот почему все не любят понедельники. Саша терпеть не могла вторники и пятницы. Во вторник уже нет сил после выходных, а в пятницу вечно приходится готовить кучу отчетов по аналитике. Ее отдел занимался сводными данными, а это значит, таблицы поступали из других отделов, которые любили задерживать процесс. Ругань между департаментами начиналась с утра и нарастала по экспоненте до момента получения нужной информации. Часто, густо из-за этого все косы смотрели на ее отдел за задержку аналитики к понедельнику. И девушке нередко приходилось задерживаться на работе. Поэтому пятницы – настоящий отстой. Сегодняшний же день можно считать рекордсменом по дерьмовости. Для начала она проспала, как последняя дура – Хотя такого не бывает в принципе. Саша из тех людей, кто просыпается по первому звонку будильника, вдобавок, сегодня за обедом подруги, а по совместительству главной сплетницы большой компании, узнали, что ее скромная персона является любовницей генерального директора. Сказать, что это произвело эффект разорвавшейся бомбы, Это еще мягкая оценка происходящего. Коллектив за долгое время привык, что самый главный и недостижимый не допускает работниц к своему телу. Так еще и выбор начальника удивлял. Саша далека от образа роковой красотки. В течение дня все, кому не лень, приходили к ней с вопросом. «Это правда?» Осталось табличку повесить над столом. «Внимание!» Это баба спит с нашим супершефом. И, конечно, пофигеем всего этого стала кража века мебели. Окинув уставшим взглядом осиротевшую жилплощадь, она покорно вздохнула и решила не сопротивляться. Стас уже доказал, что это дело бесполезное. Если он хотел, то добивался цели. Молча собрав самое необходимое, девушка взглянула на себя в зеркало. За последнее время в ее жизни произошли большие перемены. И теперь она официально подруга Красного Станислава Сергеевича. Что это значит, неясно, И надолго ли, еще более непонятно. Но сегодня у нее не осталось сил к сопротивлению. Спускаясь на лифте вниз, Саша тяжело вздыхала. Все началось с проклятого лифта. Не этого, но тоже в пятницу вечером. Хотя нет... Все началось еще с Питера и измены.